Но воителя, которого судья искал глазами, давно уже не было. Он ушел незамеченной мистером Джарви, как только окончилась драка. Но все же я успел его узнать. Это дикое лицо, эти косматые рыжие волосы принадлежали, конечно, нашему старому знакомцу Дугалу, беглому привратнику Глазговской тюрьмы. Я шепотом сообщил о своем открытии Бейли, и тот ответил, также понизив голос. «Хорошо, хорошо». «Я вижу, известный вам человек сказал очень правильно, у бездельника Дугала есть некоторые проблески здравого ума. Посмотрю, подумаю, нельзя ли что-нибудь сделать для него». С этими словами он сел к столу и раза два глубоко вздохнув, как будто бы в одышке, подозвал хозяйку. «А теперь, голубушка, когда я убедился, что брюхо у меня не продырявлено, чего я с полным основанием мог опасаться, судя по тем делам, какие творятся в вашем доме, «Для меня, я полагаю, самое лучшее будет чем-нибудь его наполнить!» Хозяйка, обратившись в воплощенную услужливость, как только грозу пронесло, тотчас принялась готовить нам ужин. И, право, ничто меня так не удивляло во всей этой истории, как чрезвычайное спокойствие, с каким она и вся ее челядь отнеслись к разыгравшемуся в доме сражению. Милая женщина только крикнула кому-то из своих помощников, «Держите двери, двери держите, хоть убей, не выпущу никого, пока не заплатят за постой». отчада и домочадцы, спавшие натянувшихся вдоль стен нарах, предназначенных для семьи, только приподнялись, каждый на своей постели, как были без рубах, поглядели на драку, закричали «ох-ох» на разные голоса, соответственно их полую возрасту, и снова крепко заснули чуть ли не прежде, чем мы вложили клинки в ножны. Теперь, однако, хозяйка хлопотала вовсю, чтобы приготовить какую-нибудь снеть и, к моему удивлению, очень скоро принялась жарить нам на сковороде вкусное блюдо из мелко нарубленной оленины, которое она состряпала так хорошо, что оно вполне могло удовлетворить, если не эпикурейца, то проголодавшегося путешественника. На столе между тем появилась водка, которой горцы при всем пристрастии к своим спиртным напиткам отнюдь не выказали отвращения, скорее даже наоборот. А джентльмен из низины, когда чаша свершила первый круг, пожелал узнать, кто мы такие и куда держим путь. — Мы обыватели города Глазго, коли угодно вашей чести, — сказал Бейли с напускным самоуничижением. «Едем в Стерлинг! Собрать кое-какие деньжата у тех, кто нам должен!» По глупости я был недоволен, что он вздумал представить нас в таком скромном свете. Но памятуя свое обещание молчать, позволил спутнику ввести дело по его собственному разумению. И правда, Уилл, когда я вспомнил, что почтенный человек не только пустился в далекое путешествие, что и само по себе было для него затруднительно, учтите, он был тяжел на подъем, но еще и оказался на волоске от смерти, как я мог отказать ему в этой поблажке. Оратор противоположной партии, потянув носом, презрительно подхватил. «Только вам и дело, торговцам из Глазго, только вам и дело, что тащиться с одного конца Шотландии в другой и донимать без зазрения совести честных людей, которые, может быть, вроде меня, случайно просрочили платеж». «Если б наши должники были все такие честные джентльмены, каким я считаю вас, Гарсхаттехен», — возразил Бейли, «по совести скажу, мы не стали бы труждаться, потому что они бы сами приехали нас навестить». «Э, что? Как?» — воскликнул тот, кого он назвал по имени. «Не есть мне хлеба, хватит с нас говядины и водки, если это не мой старый друг Никол Джарви, лучший человек» когда-либо сужавший деньги под расписку джентльмену в нужде. Уж не в наши ли края вы держите путь? Не собирались ли вы заехать в Эндрик к Гарсхаттехину? «Нет, по совести нет, мистер Галбрейт», — ответил Бейли, — «у меня другие заботы. А я думал, вы спросите, не приехал ли я поразведать, как у нас дела с выплатой аренды с одного клочка земли, перешедшего ко мне по наследству». «Да ну, ее аренду!» — сказал Лерд тоном самого сердечного расположения.